Письмо Мичмана Тыртова отцу, цитируется по книге «Зарисовки войны» 1904 года, издание 1914 года. «Дорогой папа, прежде всего я жив и абсолютно здоров, так что успокой маму и сестренку. Я, конечно, знаю, как ты хочешь узнать подробности боя 17 июня, или, как его англичане называют, боя при Цугару, ведь ты тоже артиллерист. Там я, как ты знаешь, отличился». И вот, наконец, появилось время, чтобы подробно все описать. В газетах же такие глупости пишут, а то и вовсе откровенную неправду. Но начну издалека. Как ты знаешь, я получил назначение на должность командира носовой 10-дюймовой башни броненосного крейсера «Кореец». И одной из первых проблем в изучении ее стало отсутствие таблиц стрельбы из 10-дюймовых английских орудий. Для 8- и 6-дюймовок наши агенты за границей смогли раздобыть таблицы, а от 10-дюймовок, к сожалению, нет. Адмирал Руднёв, справедливо полагая, что в бою каждая пушка дорога, особенно столь мощная, как моя, ибо ничего подобного на всей нашей эскадре более не было, распорядился самим составить таблицы. Корабль раскрепили на якорях в отдаленной бухте и мы начали стрелять по пляжу из 10-дюймовки по три неснаряженных снаряда на каждое деление прицела. Затем замерять дистанции падения и опять стрелять. В общем, это было весьма нудное занятие. Но при этих стрельбах я хорошо познакомился с хозяином башни, прапорщиком Платоном Диких. Это весьма одаренный артиллерист, хотя корпус и не кончал, и к тому же прекрасно чувствует орудие. Прапорщики из унтер-офицеров он произведен за героизм в бою при Чемульпо, где был наводчиком восьмидюймового орудия канонерской лодки Кореец. Обычно Диких был за наводчика, а я же рассчитывал установку прицела и целика и наблюдал за попаданиями. Выпустив полсотни снарядов, мы уже понимали друг друга без слов. Прислуга башни также натренировалась и действовала выше всяких похвал. Мы легко могли поддерживать темп стрельбы выстрел в минуту. Но, закончив составление таблицы на дистанции 60 капельтовых, мы с прапорщиком диких посовещались и решили просить разрешения командира составить таблицу до определенной дальности, ограниченной возвышением орудия ствола. 10 английская пушка очень хороша, стреляет кучнее 10 у Ушакова, да и бронебойность её выше, так что мы полагали, что имеем шансы поразить вражеский корабль в слабозащищённую палубу на дистанции, где он еще и стрелять по нам не может. Мы понимали, что скорее всего нам откажут, так как мы и так уже же стреляли половину боекомплекта, да и при дальнейших стрельбах боевыми зарядами ствол пушки все же изнашивается. К нашему удивлению, командир корабля капитан первого ранга Беляев нашу идею горячо поддержал. И ходатайствовал о продолжении стрельб перед контр-адмиралом Рудневым. И мы получили приказание Руднева продолжать стрельбы. Как оказалось, буквально накануне во Владивосток пришел захваченный варягом приз. Английский пароход Малалака, на борту которого были аналогичные нашим английские десятидюймовые орудия для Японии и снаряды к ним. Нам пообещали заменить пушку перед боем на новую. После составления таблиц скорее несколько раз ходил на стрельбы одиночные в составы составе отряда. И если восьми и стреляли в основном из стволиков из-за нехватки снарядов, то наша десятидюймовка всегда стреляла боевыми зарядами. Стреляли мы и на предельные 80 кабельтовых, и даже попадали. Сейчас ходят слухи о возможном привлечении адмирала Руднева к ответственности за разбазаривание казенных средств в виде одного изношенного десятидюймового ствола Корейца и боекомплекта к нему. На это я могу только одно сказать. Если бы все рудийные расчеты отряда тренировались и стреляли как наш, надобности в присылке второй эскадры не было бы никакой. Мы бы справились с японцами и своими силами. Но, похоже, нашим морским чиновникам важнее, чтобы снаряды ржавели в арсеналах. Чем чтобы попадали во врага. Но я отвлекся. Во время учебных стрельб я обратил внимание старшего артиллерийского офицера на то, что столб от падения снаряда в нашей 10-дюймовке значительно больше, чем от 8 и 6 дюймовок остальных кораблей и отряда. Нам пришла мысль использовать это обстоятельство в бою для уточнения дистанции при стрельбе по одной цели нескольких кораблей, когда всплески путаются. Наши же трехфутовые дальномеры из труда давали большую погрешность, чтобы стрелять только по их показаниям. Обратившись к флагманскому артиллеристу лейтенанту-барону Гревеницу, мы получили одобрение, и в инструкцию по артиллерийской стрельбе отряда было внесено дополнение, разрешающее при невозможности пристрелки иными способами корейцу уточнять дистанцию стрельбы 10-дюймовкой. При этом Кореец должен был при стрельбе постоянно показывать дистанцию на прицеле 10 дюймов, чтобы остальные корабли отряда могли ее воспользоваться ориентируясь по большим всплескам. Кореец был предпоследним в ордере отряда Рюрик Концевын. Многие теперь после боя критикуют такую диспозицию, и я тоже, честно говоря, не знаю, чем руководствовался контр-адмирал Рудню. Но начальство свои резоны, неизвестные нам. Так вот, Рюрик по настоянию Руднева был довооружен старыми восьмидюймовыми орудиями и имел вполне внушительный бортовой зал. однако бронебойность этих пушек оставляла желать лучшего. Поэтому старшие артиллеристы, наш и Рюрика, условились, что по возможности мы в бою будем стрелять по одной цели. Причем Рюрик в основном фугасами, чтобы сбить огонь врага и нанести повреждения в небронированных частях. А мы бронебойными или коммунами, так как у нас новые пушки с высокой начальной скоростью. Примерно за месяц до выхода в море начались авральные работы по снятию и передаче на хранение в порт деревянных предметов, да и вообще всего ненужного в бою, в том числе даже котеровый шлюпок. Заменили и нашу 10-дюймовку на новую, и хотя ничего определенного не говорилось о цели похода, все знали, идем встречать Аслябию и Аврору. У нас забрали по приказу Руднева все дальномеры бары и Струда, кроме двух, причем один оставили именно в нашей башне. И распределили их по остальным кораблям отряда, так как Россия, Громобой и Рюрик их не имели до этого вовсе. А перед выходом в море меня и прапорщика Диких вызвал сам контрадмирал Руднев и дал приказание стрелять в бою по собственному разумению, по цели, которую мы сочтем наиболее подходящей из дистанции, с которой сочтем возможным, не заботясь о расходе снарядов. Кстати, на Кореец перед боем, по приказанию Руднева в носовые погреба малокалиберных орудий и частично погреба 6-дюймовок, было загружено 50 дополнительных 10-дюймовых снарядов и зарядов. В бою их, конечно, почти не было возможности поднять к орудию, но после боя вполне можно было перегрузить восповодившийся родной погреб. Руднев также сказал, что ожидает процент попаданий из нашего орудия от 2 до 10. Это от 4 до 20 попаданий. И что другими наличными кораблями отряда с дистанцией более 25 кабельтов броня крейсировками Камеуры не пробивается. Хотя мы это и так знали. Он также добавил, что наше орудие снайперское, от английского снайпера, стрелок по бекасам. Мне было лесно такое сравнение. В кают-компании, правда, потом начали остыть что-то по поводу из пушки по воробьям. И в завершение беседы руднем назвал нас товарищами, хотя формально товарищем был только прапорщик Диких, я же в бою ещё не был. Без особых происшествий мы достигли Сангарского пролива, ухода в который и произошла встреча с пятью броненосными крейсерами Камимуры и шестью бронепалубниками Тога-младшего. Японцы как будто ждали нас, во всяком случае появились они из утренних сумерек между нами и Владивостоком на дистанции около 90 кабельтовых. Сначала японцы вели себя как-то нерешительно, медленно сближаясь на почти параллельных курсах. Я, правда, такой дистанции из башни не мог видеть врага, слишком низко, поэтому еще до боя мы перенесли наш второй оптический дальномер на Марс, провели туда телефон, снятый из отсека минного аппарата, так как перед боем Руднев приказал не иметь мин при надводных аппаратах на броненосных крейсерах и записения детонации, и наш старший артиллерист занял там место, управляя стрельбой. Погода была отличная, для опробования стрельбы на предельную дистанцию почти полный штиль и волна не более бала. Правда, к вечеру волнение увеличилось до 2 баллов. Когда дистанция достигла 80 кабельтовых, мы произвели первый выстрел. Стреляли сразу бронебойными, так как на таких дистанциях большие углы падения снаряда и в случае попадания были неплохие шансы пробить броневую палубу. Через полминуты первый снаряд упал между первым и вторым японскими броненосными крейсерами. Введя поправку по целику, сделали второй выстрел. На пятом выстреле с дальномера наконец сообщили, что расстояние уменьшается, и мы поняли, почему до сих пор были перелеты. Стали учитывать сближение. На одиннадцатом выстреле – недолет. Нам показалось, что мы взяли японский флагман в вилку, если этот термин возможно применить для стрельбы в один выстрел в минуту, так как предыдущий выстрел был перелетом. Но мы ошиблись, двенадцатый снаряд тоже лег недолетом. Видимо, виновата была большое рассеивание снарядов на такой дистанции. 60 кабельтовых по прицелу. Эх, если бы мы стреляли не одним орудием главного калибра, а четырьмя, как на Ушакове, мы бы давно уже нащупали дистанцию, а если бы иметь 8-10 12-дюймовок на одном корабле, то мы бы нафаршировали японского флагмана снарядами еще до того, как он открыл бы огонь. Ходят слухи, что американцы собираются строить броненосец с 8-ю 12-дюймовками. Мичиган. Примечание редакции. Если это правда, то с появлением такого корабля все наши броненосцы, даже новейший только заложенный Андрей Первозванный, сразу морально устраивают. А сколько в них вложено сил и средств? Но впрочем, это все проекты, а мы обходились тем, что есть, то есть одной отличной десятидюймовкой. Падение 15-го снаряда, 54 и 25 кабельтовых на прицеле. Мы опять приняли за вилку и опять ошиблись. На самом деле бронебойный снаряд пробил грот мачту ниже Марса, но взрыватель не взвелся, и так как мачта осталась стоять, на корице этот выстрел посчитали перелетом. Японцы же весь бой опасались падения мачты. Примечание редакции. А вот с 17-м снарядом 49 и 75 кабельтовок на прицеле похоже попали. Правда внешне это никак не отразилось на Эдзума. Не было ни пожара, ни взрыва. Надеюсь, что бронебойный снаряд взорвался внутри корпуса. 10 Десятидюймовый бронебойный снаряд корейца пробил шестидюймовую броню среднего каземата 6-дюймового орудия, выбил орудие из ЦАП и, двигаясь дальше поперек корабля практически горизонтально, пробил последовательно продольные переборки и, закопавшись в уголь запасной ямы правого борта, уткнулся в стык пояса по ватерлинии и второго пояса взорвался. От утреннего взрыва сдвинулись бортовые бронеплиты, угольная яма затопилась водой. Когда, делая кроссинг Т, варях оказался почти по носу у Идзума, Роднев машинально удивился. Почему мы обстреливаем левый борт Идзума, а крен у него на правый? Примечание редакции. Примерно в это же время японцы открыли огонь. Три головных засыпали снарядами Варяг, а вот два концевых сосредоточили огонь по Рюрику. Сделали еще четыре выстрела по Идзума, без видимого результата. За это время Варяг пристрелялся по Идзума и... Поднял сигнал 46 кабельтовых. Варяг, богатырь, Россия, громобой и Сунгария засыпали Эдзума снарядом беглым огнем. Он просто скрылся за стенкой всплесков. Такого я в учебно-артиллерийском отряде не видел. В то же время концевые японцы начали попадать в Рюрик, который и сам тоже быстро пристрелялся по концевому крейсеру Якума и открыл беглый огонь. Мы решили помочь Рюрику и тоже принялись стрелять по Якума, но, к сожалению, с сплаваного экипажа Рюрика была значительно лучше, чем наша. Пока мы еще только пристреливались нашими шестидюймовками, старик уже начал засыпать Якума снарядами. Мы не различали наших пристрелочных попаданий из-за стрельбы Рюрика, а на Рюрике никто не догадался показать дистанцию. Наш башенный дальномер Барра из труда к этому времени уже откровенно врал, видимо из-за сотрясений или вибрации. А для измерения микрометром Люжоря мякишева дистанция еще была слишком большой. Пришлось пристреливаться нашей 10-дюймовкой фугасными, чтобы при попадании в воду был отличный от других большой столб. Впрочем, пристрелялись быстро. Уже на четвертом выстреле накрыли цель, а пятым попали в борт. Дал команду перейти на бронебойные, но уже заряжался фугас, поэтому следующий выстрел был опять фугасом и опять попали в борт. Судя по отсутствию видимых повреждений, оба фугаса не смогли пробить броню. Так и было. Примечание редакции. Следующий выстрел бронебойным снарядом, к сожалению, дал перелет. Бронебойный снаряд, пролетая над палубой, не взорвавшись, сбил дефлекторы второго котельного отделения, чем создал японским кочегарам изрядные проблемы примечание редакции. Неожиданно сломалась лебедка подачи снарядов, и хотя молодцы комендоры быстро и без суеты завели тали и начали поднимать. 550-фунтовый снаряд вручную, Скорострельность у нашей башни значительно уменьшилась. За 10 дальнейших минут мы сделали только два безрезультатных выстрела. Беда не приходит одна. Наш старший артиллерист дал команду стрелять залпами, чтобы хоть как-то отличать наши падения от Рюриковских. И он заметил периодические парные всплески далеко за кормой Якума. Здраво рассудил, что у Рюрика нет спаренных 8-дюймовок и тем более, что он не стреляет залпами, Единственным кандидатом на промахи была наша кормовая восьмидюймовая башня. Проверив секундомером время между залпом и падением, Стар-Арт убедился, что так оно и есть. Запросил по телефону башню о значении Целика и командир башни лейтенант Н ответил верное значение. Пришлось Стар-Арту дробить, прекращать, примечание редакции, стрельбу башни, спускаться с Марса и самому разбираться. Оказалось, что горизонтальный наводчик от волнения перепутал знаки целика и брал упреждение верное по значению, но не влево, а вправо. Лейтенант Н только лишь спросил его о значении целика и получил верный ответ, сам не удосужился проверить действительную установку. Минут через 10 8 башня возобновила огонь. Пользуясь паузой между выстрелами, я вылез на крышу башни посмотреть, что происходит вокруг. Наш командир, капитан первого ранга Беляя, кстати, тоже стоял с биноклем на крыле мостика. Картина была... Папа, может это и слишком высокопарно, но воистину зрелище завораживало. Ни в одном театре я такого никогда не видел и наверняка до конца жизни уже не увижу. Варяг и богатырь, набрав полный ход, медленно, но верно охватывали голову японской колонны и, по-видимому, вышли из сектора обстрела большинства японских кораблей так как три горавных японца перенесли огонь по России, флагманом контр-адмирал Небогатого. Россия уже горела, но вполне активно стреляла в ответ. По Эдзуму вели огонь варяг, богатырь, Россия и громобой. Японский флагман хотя и активно стрелял, но представлял собой довольно жалкое зрелище. Горел с разбитыми трубами и надстройками. Сунгари теперь стрелял по третьему в японцу – Ивате. Как я узнал позже, ему, как и нам, мешали всплески от сосредоточенного огня соседей. Рюрик продолжал оставаться под сосредоточенным огнем двух концевых японцев и горел. Его огонь заметно ослаб, и падение наших залпов стало уже вполне различимо. Мы постоянно показывали дистанцию до противника, и, как я потом узнал, Рюрик пользовался нашими данными, так как его, бывший, кстати, наш бар и был приведен в полную негодность близким разрывом. Якума же, хоть и дымился местами, хорошо держался в строю. Его артиллерийский огонь был весьма интенсивным. Хотя, когда я сравнивал его с огнем необстреливаемого Такива, сразу стало ясно, что 6 дымовки Якума стреляют медленнее. Да и оставалось их в строю поменьше. Огонь Рюрика явно начинал влиять на японца. Я обратил внимание, что японцы примерно через 5 минут стрельбы на пару минут прекращают огонь. Мы стреляли шестью дымовками залпами и после каждых 20 выстрелов банили орудия во избежание разрыва ствола, так что средняя скорострельность наших шестидюймовок была не больше двух выстрелов в минуту. При таком режиме огня экономились драгоценные артиллерийские снаряды, так как второго боекомплекта во Владивостоке до сих пор не было. Японцы, по-видимому, тоже делали перерывы, чтобы пробанить орудия. На самом деле, из-за низких физических кондиций японской орудийной прислуги и малой механизации заряжания, им просто требовался отдых после 20-30 выстрелов, поэтому перерывы в стрельбе были связаны с подменой прислуги с другого борта. Таким образом, японские корабли не могли долго вести огонь на оба борта, но русские тогда об этом не знали. Примечание редакции. Японские бронепалубные крейсера подтянулись ближе, видимо, тоже намереваясь принять участие в бою. В это время мне доложили, что подача снарядов исправлена, и я занял свое место командира башни. Первый выстрел после перерыва сделали по данным наших шестидневмовок. Снаряд лег у самого форшитевни Якума. Как выяснилось, впоследствии, и Дзума, и соответственно вся японская колонна, в это время начали сбалять ход. Поэтому у нас было слишком большое упреждение. Поправив целик и следующим бронебойным снарядом дистанция 34 кабель ТВ, попали в кормовую башню или погреб Якума. Над башней Якума звился стоп огня высотой с мачту. Полетели какие-то облунки. Японский крейсер прекратил стрельбу и покатился вправо, покинул строй. Мы дружно прокричали «Ура!». Впрочем, немцы на отделение прочно строят корабли. И через некоторое время Якума потушил пожар в корме и снова занял место втрою. Но его кормовая восьмидюймовая башня больше не действовала. Это было попадание именно нашей 10-дюймовки, так как залп наших 8 и 6-дюймовок накрыл Якума только через 10 секунд после взрыва. Я явно видел парный всплеск с небольшим недолётом у борта, уже окутанного пламенем крейсера. Как мне потом рассказал наш стюарт, немного погодя, на Рюрике попаданием разнесло рулевую машину и заклинило перо руля. Крейсер прекратил огонь и начал описывать циркуляцию, хотя он смог потом наладить управление машинами. Но его скорость на прямой упала до 7 узлов, и он стал заметно отставать от нас, так как Небогатов не снижал ход. Впрочем, начала увеличиваться и дистанция от Такивы до Рюрика, и ее огонь стал очень неточным. Такива затем перенесла огонь на нас. Мы же продолжали стрелять по горящему Якуму, но не особо результативно. Якума даже смог потушиться, так как нам существенно мешал огонь Такивы. Наш командир предпочел синицу в руках, добить Якума. Жужавлю в небе, такиви, хотя возможно стоило попробовать пострелять по такиви, у нее броня гравее, слабее, чем круповская броня Якуму. В это же время, видя бедственное положение Рюрика, к нему направились все шесть японских бронепалубных крейсеров. их на 20 капельтов, Рюрик начал разворачиваться к неповрежденным левым бортом и тем самым настолько отстал от нас, что мы уже не могли своим огнем отогнать от него японцев. Руднёв на моряге, заметив затруднительное положение Рюрика, лег на обратный курс. За ним последовал и богатырь. И подняв сигнал броненосным крейсерам продолжать бой, контур курсом за линии наших броненосных крейсеров полным ходом поспешил на помощь Рюрику. Я облегченно вздохнул, ведь где Руднев, там успех. Да и хоть раненый, но еще достаточно сильный Рюрик и два наших больших бронепалубника не уступали в артиллерии четырем японским малым крейсерам. Рюрик тем временем развернулся к японцам левым бортом и открыл огонь по головному. Дальнейшего боя с бронепаловными крейсерами я не видел, так как мы еще примерно с час перестреливались с броненосными крейсерами Камимура, уходя на уст. Последним приветом того дня от Рюрика стал взрыв Казимата на Такеве. Я точно знаю, что мы по нему не стреляли, а Сунгари ввел огонь по Аевате. Как они могли попасть более чем в 50 кабельтов из своих допотопных пушек, я не знаю но что взрывом у Такивы вырвало половину борта, готов поклясться на чем угодно. Это опять к вопросу о разбрасывании снаряда при стрельбе на большие дистанции. Может вероятность попадания и падает, но зато эффект от удара снаряда крупного калибра по тонкой палубе или крыше каземата не сравним даже с десятком попаданий в бортовую броню. Как вы это у себя в артиллерийском комитете не понимаете, я не знаю. Мне это стало ясно после первого же боя последние полчаса боя мы уже были в положении обстреливаемого корабля, и я уже не могу ручаться, куда именно попадали снаряды моего орудия. Помню только, что Якума еще раз покидал поле боя, а по сообщениям с мостика, ход японской колонны упал до 16 узлов. На Польше машинная команда «Идзума», на котором были сбиты половина вентиляторов и труба, была уже не способна. Когда по команде небогатого кореец развернулся и лёг почти на обратный курс, Я успел развернуть башню на левый борт и даже сделал по японцам еще три выстрела, однако они тоже отвернули, причем последовательно. По неизвестной для меня причине, оба броненосных отряда отвернули друг от друга практически синхронно. Обратный путь во Владивосток был бы скучен, если бы не устранение огромного количества повреждений, в чем принимала участие вся команда. Ожидаемой ночной атаки миноносцев не последовало, возможно из-за хитрости Руднева, который сначала увел эскадру на юг и только в полночь повернул к Владивостоку. Только утром следующего дня я узнал, что бой закончился не в сухую и в варях добил подраненную Рюриком собачку. Так что мы все же победили и я внес в эту победу достойный член семьи тыртовых вклад, о чем и рад сообщить. Обними от меня маму и дай нам Бог побольше таких боев. И таких адмиралов, как Руднев. Твой сын Тыртов.